31. К 7 утра Адам уже был в Бринкли-Плаза. До 8 он успел трижды переговорить с Гудманом по телефону. Голос старшего партнера звучал устал. Очевидно, Гарнер имел проблемы со сном. Они подробно обсудили деликатный вопрос Бенджамина Кейса. В архиве Адама хранились записи об ошибках защиты на последнем судебном процессе. Однако обвинить Кейса в непрофессионализме обоим представлялось делом достаточно сложным. Не просто рассуждать о том, что происходило много лет назад, когда перспектива смерти Сэма в газовой камере казалась почти нереальной. Гудман по достоинству оценил признание Кейхолла. Оказывается, Сэм хотел обратиться к присяжным и не сделал этого, лишь по прямому указанию своего адвоката. Хотя Гарнер и сомневался в объективности Кейхолла, он готов был принять его слова на веру. Оба юриста понимали, этот вопрос следовало поднять еще годы назад. Теперь же попытка вернуться к нему являлась выстрелом с весьма дальним прицелом. Вышедшие совсем недавно постановление Верховного суда страны категорически не рекомендовали судьям рассматривать любые петиции, поданные позже установленных сроков. Однако сейчас речь шла о конкретном факте. Уж его-то суд должен принять во внимание. Адам вновь и вновь переписывал текст ходатайства факсом, отсылая каждый новый экземпляр Гудману. Он надеялся, что суд штата ответит быстрым отказом удовлетворить жалобу, и тогда можно будет обратиться уже в федеральный суд». Ровно в 10 утра он послал окончательный вариант ходатайства клерку Верховного суда Миссисипи, а его копию факсом передал Брейку Джефферсону из аппарата его чести Флинна Слеттери. Другая копия ушла в апелляционный суд Нового Орлеана. Затем Адам по телефону связался с Ричардом Оллендером, чтобы сообщить чиновнику о своих действиях. Мистер Оллендер тут же распорядился отправить копию документа в Вашингтон. В дверь постучали. Повозившись с ключом, Адам открыл ее. На пороге стояла Дарлен. «В приёмной вас ждет посетитель, некто Уин Лэтнер, мистер Холл». «Спасибо, Дарлен. Иду». Выглядел Уин так, как и положено владельцу речного дока. Просторные штаны, заправленные в высокие ботинки, клетчатая рубашка и бейсбольная кепка с длинным козырьком. Мужчины обменялись приветствиями. Клев замечательный, иран чувствует себя превосходно. Когда, сынок, появишься в Келика рок? В городе я по делам. Хотел бы оторвать тебя минут на пять, шепотом сказал Лэтнер, повернувшись спиной к секретарше. Конечно, мой кабинет за углом. Нет, давай-ка лучше пройдемся. Спустившись лифтом в вестибюль, они вышли на Мейн-стрит. С тележки уличного торговца Уинн купил пакетик жареного арахиса, протянул его своему спутнику. Адам отказался, и они неторопливо двинулись в сторону Мэрии. Лэтнер жевал орешки, щедрыми горстями швыряя их голубям. «Как Сэм?» — наконец спросил он. «У него две недели». «Как бы вы себя чувствовали на его месте?» «Думаю, возносил бы молитвы». До этого он пока не дошел, но ждать осталось недолго. «Значит, казнь состоится». «Во всяком случае, определен ее день. Остановить ее на сегодняшний день мы не в силах». Лепнер бросил в рот пару орешков. «Что ж, желаю удачи». После нашего разговора судьба Сэма стала вызывать у меня искренний интерес. — Приятно слышать. Вы приехали, чтобы пожелать мне удачи? — Не только. Когда мы расстались, я много думал о Кейхелле и взрыве. Копался в своих бумагах, чего не делал уже десяток лет. Болтал по телефону с друзьями об операциях против клана. Жаркое было времечко. Жаль, что не застал его. Словом, в голову пришли некоторые мысли, и я решил ими поделиться. Я весь внимание. В основном они связаны с Доганом. Ты же знаешь, он погиб ровно через год после того, как дал показания в суде. Знаю, сам рассказывал. Вместе с женой старина Джереми взлетел на воздух. По официальной версии, в отопительной системе его дома произошла утечка пропана. Хватило одной искры, чтобы дом превратился в огненный шар. Хранили супругов в закрытых гробах. Печальная история. И что? Видишь ли, мы никогда не верили в подобное стечение обстоятельств. Криминалисты обследовали то, что осталось от системы. Доказательств никаких, но спецы пришли к выводу, что газу помогли утечь. «Как это связано с Сэмом?» «Никак. Это может быть связано с тобой». «Боюсь, не совсем понимаю. У Догана имелся сын». В 79-м он пошел в армию и оказался в Германии. Летом следующего года Джереми вместе с Сэмом предстал перед судом в Гринвилле, и вскоре стало известно, что он согласился дать показания. История вышла довольно громкой. В октябре 80-го сын Догана ушел в самоволку. Там, в Германии. Ушел и исчез. Летнер швырнул голубям скорлупки. Естественно, военные бросились на поиски, но никого не нашли ни через три месяца, ни через год. Доган погиб, так и не выяснив, что случилось с сыном. И что же с ним случилось? Не знаю. А парни до сих пор ничего не слышно. Он мертв? Скорее всего. Никаких следов. Кто его мог убить? Наверное, тот же, кто убил и его родителей. Вы пытались установить имя? У нас была теория, но отсутствовал подозреваемый. По нашим предположениям, сына украли накануне суда, чтобы предостеречь Джереми. Видимо, Доган знал какие-то секреты. «Зачем же тогда было взрывать после суда его дом?» В сквере перед зданием суда они опустились на скамейку. Машинально Адам взял из пакетика несколько орешков. «Кто располагал информацией о взрыве?» — спросил Лэтнер. «Детальной информацией». «Сэм Кейхолл, Джереми Доган». «Так». Кто защищал их в ходе первых двух процессов? Кловис Брейзилтон. Логично ли предположить, что кое-какие подробности были известны и Брезилтону? Вполне. Он считался активным членом клана, если не ошибаюсь. Не ошибаешься. Получается трое. Сэм, Доган и Брейзилтон. На мгновение Адам задумался. И, может быть, еще один таинственный сообщник. Может быть. Доган мертв. Сэм молчит. Брейзлтона не стало много лет назад. А с ним-то что произошло? Погиб в авиакатастрофе. Дело Крамера превратило его в национального героя. Кловис вознесся на гребень успеха. Он очень любил летать, купил себе небольшой самолет, порхал на нем по стране в поисках выгодного клиента. Как-то ночью он возвращался из Калифорнии, и машина вдруг пропала с экранов радаров. Тело позже обнаружили застрявшим в ветвях деревьев. Погода стояла отличная. По заключению экспертов из ФАА, Федерального управления гражданской авиации, В полете отказал двигатель. Еще одна загадочная смерть. Ага, выходит, все мертвы, кроме Сэма. Но ему осталось совсем чуть-чуть. Существует ли связь между смертями Догана и Брейзелтона? Нет, их разделяет несколько лет. Но наша теория предусматривала вариант, по которому гибель обоих... Дело рук одного человека. И кого именно? Того, кто чрезвычайно заботился о сохранении секретов. Скажем, вероятного соучастника Сэма Кэйхолла, мистера Икс. М -м -м, диковатая, выходит, теория. Да, никаких доказательств. Но я еще в Кэлика Рок говорил тебе. Мы всегда подозревали, что у Сэма был помощник. Или же Сэм являлся помощником мистера Икс, неважно. Когда Кейхула арестовали, мистер Икс попросту испарился, а потом начал методично убирать свидетелей. Но зачем стоило убивать жену Догана? Потому что она спала в одной постели с мужем. А его сына? чтобы заставить Джереми держать язык за зубами. Не забывай, к моменту, когда Доган решился дать показания, парень отсутствовал уже четыре месяца. О сыне я не имел ни малейшего представления. О нем вообще мало кто знал. исчез -то он в Германии, мы посоветовали Догану не распространяться на эту тему. У меня в голове... Какая-то каша. На суде Доган свидетельствовал только против Сэма. Чему мистеру Икс было от него избавляться? Значит, он наверняка что-то знал. И к тому же сдал суду своего соратника. Адам бросил два орешка откормленному сизокрылому голубю. Лэтнер скомкал пакетик и выбросил в урну целую пригоршню скорлупок. Солнце стояло почти в зените. Десятки и сотни служащих вокруг устремлялись к дверям забегаловок и кафетериев, чтобы торопливо съесть ланч. «Ты не голоден?» — поинтересовался Лэтнер, взглянув на часы. «Нет. Может, бутылочку пива? Мне она необходима. Тоже нет. Но почему вы связываете мистера Икс со мной?» «Сэм — единственный оставшийся в живых свидетель». Через две недели навеки замолчит и он. Если он умрет, не издав ни звука, мистеру Икс не о чем волноваться. Если через две недели Сэм не умрет, его гипотетический сообщник будет иметь все основания для беспокойства. Но вот если Сэм заговорит, то над кем-то нависнет очень серьезная угроза. Над кем-то... Это надо мной? Сейчас ты один пытаешься докопаться до правды. Думаете, он где-то рядом? Допускаю такую вероятность. Может, он сидит за баранкой такси в Монреале. Может, его вообще не существует. Адам с наигранным испугом втянул голову в плечи. Понимаю. Мои слова и в самом деле звучат дико. — сказал Лэтнер. «Мистер Икс в полной безопасности. Сэм не заговорит». «Но потенциальная угроза все же есть, Адам. Помни о ней». «Она меня не пугает. Если бы Сэм назвал одно только имя, я бы стал выкрикивать его на улицах, я бы завалил суды протестами. Но теперь уже слишком поздно. Время теорий прошло» а губернатор сомневаюсь в любом случае будь осторожен спасибо приложу все усилия пойдем выпьем пива его следует держать как можно дальше от ли подумал адам сейчас без пяти двенадцать неужели вы начинаете так рано «Иногда я начинаю с завтрака». Прикрывая лицо развернутой газетой, мистер Икс сидел на скамейке, футах в 80 от них. Разговор он слышать не мог, но распознал в пожилом мужчине бывшего агента ФБР. Когда-то репортеры не отставали от Уинна Лэтнера ни на шаг. Теперь предстояло проследовать за явным любителем рыбной ловли и выяснить, где он живет. Мемфис успел порядком наскучить роли Уэджу. Сегодняшний день стал приятным разнообразием. Адам часами торчал в офисе, наведывался к деду, ночи проводил в особняке тетки. Тоска. Роли внимательно прочитывал все местные газеты. Имя его ни в одной не упоминалось. О нем никто ничего не знал. Записка на кухонном столе была датирована по всем правилам, с указанием времени, 7.15 вечера. И без того неразборчивый почерк тетки сегодня вообще напоминал детские каракули. «Лежу в постели», — писала Ли, — «по всей видимости, с гриппом. Постарайся не заходить, врач настоятельно советовал выспаться». Для большего эффекта она оставила на записке пузырек с микстурой из местной аптеки. Адам быстро проверил мусорное ведро, пустая бутылка исчезла. Сунув в микроволновую печь тарелку с пиццей, он вышел во двор.